Он говорит, значит, у Григорьевых останемся. А я ответила, ладно. Ну, он купил плавленых сырков, печень, вина. У меня смена пораньше кончилась. Пошли к Григорьевым, выпили, закусили, остались у них. Высоцкого играли, Саков пришел, взяли посошок, ну и распрощались. Он никуда не собирался заехать по дороге на аэродром. Нет, он только хотел какую-то металлическую мастерскую найти.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 Он рано ложился спать, потому что на фабрику приходилось добираться сорок минут, а смена начиналась в восемь. Пообещали дать справку об освобождении от работы, привезли в управление. Костенко тянуть не стал, начал с вопроса. «Вы таксиста, который минчакова увез, помните?» «Какого еще минчакова не понял Саков. «С которым в прошлом году у Григорьевых встретились?» «А, этот такой маленький, в сером костюме?» «Именно. Как вам сказать?»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 Нас это все интересует, потому что вы и Григорьев были последними, шофер, конечно, тоже, кто видел Минчакова живым. Он до аэродрома, видимо, не добрался. Его труп нашли на полдороги. Расчлененный труп. Вот ужас -то. Так, погодите-ка, погодите-ка. А, -а, а кольцо вроде бы у шофера было на руке. Или я с другим путаю? Ну, а что еще? Знаю, где упадешь, соломки подстелил».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 — Да нет, надо домой, сегодня свободный вечер, хочу грузил наделать. И крючки посмотреть на форель слишком уж блестящие, может, стоит поколить. Не надо, я банку красной икры достал, форель ее с пальц хватать будет, знакомься. Познакомились, Менщиков этот был поддатый, грустный какой-то. Может, и не убивали его, а сам погиб? Сам же себя на куски и разрубил? Да, идея никуда не годится».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 Мне и Дору обидно было, когда она к минчаку со всей душой, а он подинки по вздыхал. «Саков от вас пешком ушел или вызвал такси?» — спросил Костенко. «Пешком?» «А кто может подтвердить, что он пошел домой?» — жестко спросил Костенко, ерясь на этот свой вопрос, увы, необходимый. «Я?» — ответил Григорьев. «Он портфель свой забыл, я его отнес ему. Еще Зин сказала, пойди, пройдись, а ты же еще не протрезвел».